побежавшая от крика ужаса, упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Ибо ты превратил город в груду камней, в твердую крепость в развалины, чертогов и наплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу, и притеснителей твоих накор накормлю собственно их плотью, и до пьяна упьются они, но не вином. Воистину маленькой море заключил Кейн со духом. Мне довелось узреть своими глазами, как сбылось, предсказанной пророком Исаии, собственной плотью, до да пьяна, но не вином. Мы ли не видели, каким напитком с жадностью упивались эти несчастные? Соломон Кейн взял девушку за руку и направился с ней к краю утеса. Перед ним было то самое место, куда он скарабкался посреди ночи. Ему казалось, уже очень-очень давно одежда Кейна висела клочьями. Он был изодран, исцарапан и весь в синяках, но глаза его сияли безмятежным спокойствием человека, уверенного в своем небесном отце, а восходящее солнце заливало скалы и зеленые джунгли золотым светом, даруя обещание счастья.